Представить себе не могу, что может быть лучше работы кузнеца. Атонор получился сбалансированным, изящным и острым, невероятно острым. Элен сияла. «Да, Элен Виора, должен признаться, что я впечатлен. Надеюсь, ты будешь не единственным, кому понравится, Атонор. Так что, Гийом уже приехал?» Анри говорит, что свита молодого короля прибыла три дня назад. «Хорошо». Элен вложила меч в ножны и завернула Атонор в ткань. «А можно я его понесу?» Жан поднял меч. «Да, конечно». Элен задумчиво взглянула на мальчика. «Ты знаешь, я сделаю то, что ты мне советовал. Я расскажу Гийому о моей лжи». «Но прежде чем он обо всем узнает, я хочу, чтобы он взглянул на Атонор». На мгновение ее взгляд стал отсутствующим, но она взяла себя в руки. «Смотри, какая оковка!» «Это золото?» — спросил восхищенный Жан. «О, Господи, конечно же, нет! Откуда у меня такие деньги? Это латунь, но выглядит неплохо, да?» Жан восторженно закивал. «Подходит к темно-красному цвету ножен. Твой меч великолепен. Ты не должна его продавать!» Ведь это доказательство твоего мастерства. Если ты будешь его показывать, нанимаясь на работу, тебя возьмут в любую кузницу, это уж точно. Я так не считаю. Скорее всего, никто не поверит в то, что я его сама сделала. А злые языки станут говорить, что я его украла. Она грустно покачала головой. Самое главное для меня — это чтобы он понравился Гийому. При мысли об этом она просияла. — Гийому! — простонал Жан. — Ну, конечно! Он сказал, что если меч будет хорошим, то он порекомендует меня молодому королю. — Да ладно! Он же все равно нищий! Это сказал Анри, а он знает обо всем, что творится при дворе молодого короля. — Может быть, у короля сына сейчас действительно не так уж много денег? — заупрямилась Елен. Но когда умрет его отец... Он унаследует его власть, и деньги. Вот увидишь, Жан, однажды я сделаю мечи для самого короля. Я в это верю. Они уже почти подошли к своему шатру, когда на Жана набросился молодой парень и толкнул его на землю. Он схватил завернутый меч и попытался сбежать. У Элен екнуло сердце. Перепрыгнув через лежащего на земле Жана, Она бросилась за вором. Не для того она работала, чтобы явился какой-то бездельник и отобрал ее сокровища. Элен вспомнила карманника из Ипсвича. На этот раз вор от нее не уйдет. Она со всех ног бежала за ним через толпу и вскоре действительно его догнала. Вытянув руку, она схватила его за пояс. Дернув парня к себе, она повалила его на землю и уселась на него верхом. Двое мужчин, стоявших рядом, рассмеялись, но не стали вмешиваться. — У тебя есть кое-что, принадлежащее мне. Елена изо всех сил ударила парня кулаком по лицу, что сразу же вывела его из строя. Вырвав из его рук Атонор, она отпустила парня. Вор хотел было вскочить и снова отобрать меч, но затем увидел приближавшегося мужчину и скрылся в толпе. Элен удивилась его поведению, но тут заметила Тибалта. «Вместо того, чтобы нападать на бедных невинных парней, пришла бы лучше ко мне», — шепнул я Тибалт.